Глава 16. Леди Бароу День пролетел настолько же быстро, как птицы улетают на юг греться в теплых краях, спасаясь от безжалостных морозов. С наступлением зимы вечера начинались раньше, и к моменту, когда приходило время закрывать лавку, становилось уже темно. За большим широким окном вновь падал пушистый снег, укрывая весь город белоснежным одеялом. Мяфорове Протянул Котя, наблюдая за пекарем из лавки напротив, что нес купленное мясо для завтрашних пирогов. «Ты уже проголодался?» Подойдя к питомцу, погладила его за ушком. В ответ получила довольное мурлыканье и голодный взгляд. «Хорошо, тогда куплю нам ужин, раз ты такой голодный и не сможешь потерпеть до дома». Вздохнула и поплелась за меховым плащом. Только накинула на себя его, как дверь распахнулась, впуская запоздавшего гостя. «Доброго вечера, леди баро! «Благо я успел вас застать!» — радостно заявил мальчишка-разносчик, стряхивая с плаща снег. «Доброго. Мне письмо?» — заинтересовалась я, гадая, от кого же оно. «Быть может, из академии, от моего любимого преподавателя, который часто присылает мне найденные рецепты новых зелий, или от леди Своу, которая дружила с моей мамой и часто интересовалась моими делами?» «Да, сегодня много писем. Едва успел до вас добежать!» — заулыбался мальчуган и нырнул рукой в свою коричневую кожаную сумку. «Много писем. Значит, какое-то событие», — предположила я, забирая протянутое письмо с гербом нашего города. «А вы еще не знаете?» — воодушевлённо спросил разносчик и, не дожидаясь ответа, быстро затараторил. «Ну как же! Первый зимний бал, и он будет проходить в поместье Ростенов. Те уже месяц готовятся. Планируется что-то грандиозное. Много гостей и обязательная явка незамужних молодых леди, которым пора выходить замуж. Это глава нашего города объявил». «Император отдал указ расширить возможности для молодых леди и всех обязательно приглашать на первые балы сезонов и все важные праздники. И наш глава города посчитал правильным всех незамужних леди обязать посетить зимний бал, где они смогут найти себе достойных мужей». Улыбка была настолько широкой у мальчишки, словно это он, та самая молодая и незамужняя леди, которая мечтает о том, чтобы побыстрее найти себе выгодную партию и заключить долгожданный брак. Я едва не скривилась от вывертов нашего уважаемого главы города. Еще этого мне сейчас не хватало. Да, я любила балы, но... Это было раньше, когда не было столько проблем, когда моя жизнь была совсем иной, когда самые близкие были рядом. А сейчас... Сейчас я не хотела тратить драгоценное время на притворные улыбки, завистливые взгляды и шепот за спиной, отбиваться от навязчивых женихов. Да и платье это вместе со всем остальным сколько будет стоить? Ради одного-то раза. «Спасибо!» — вежливо поблагодарила разносчика, и тот, не получив продолжения разговора, с сожалением пожал плечами, накинул капюшон и выбежал на улицу, под снег, разносить и дальше прекрасные известия. Мяв! забеспокоился Котя, повернувшись ко мне. «Иду, иду!» — вздохнула и отправилась вслед мальчугану в зиму. Как только увидела румяный мясной пирог, на душе стало чуточку светлее, и в предвкушении едва не побежали слюнки. Спрятав под меховой плащ лег, чтобы не остыл, побежала обратно в лавку. Засмотревшись на вставшего на задние лапы и опершегося передними о стекло котю, не заметила тень справа и едва не врезалась в путника. Все хорошо, леди Бароу. Подхватив меня под локоть, не давая упасть в сугроб, спросили знакомым приятным голосом. «Спасибо, господин Дарти». Заметив, что сейчас Вертон не при форме стражника, поприветствовала его по статусу. Жаль, что так нельзя постоянно обращаться к стражникам. Это бы упростило всю ситуацию, когда приходится перескакивать с одного обращения на другое в зависимости только от их внешнего вида. Но, с другой стороны, когда стражник на службе, то ни для них, ни для окружающих нет статусов. Только один — стражи на службе империи и народа. Вертон довел меня до двери и отпустил локоть. С непониманием посмотрел на торчащее нечто в меховом плаще, и я улыбнулась, сдерживая смех. «Это кулек с мясным пирогом для нас с Котей», — объяснила я, продемонстрировав край бумажного пакета из пекарской лавки. «А, ясно», — улыбнулся Вертон. «Хорошо, что я вас встретил, леди Барроу, так как собирался зайти к вам. Я хотел поблагодарить вас за оказанную помощь. Все хорошо, все прошло». «Я рада», — искренне заверила стражника и вздрогнула от требовательного мяф за окном. Котя ждал еду и был недоволен задержкой. Собственно, Вертон тоже вздрогнул от пронзительного скрипучего голоса моего пушистого питомца. «Зверь ваш, когда голодный, то еще страшнее!» Ухмыльнулся Вертон, внимательно наблюдая за котей, а тот, заметив к своей величественной персоне внимание, сощурил злые глаза, пылающие недовольством, и оголил острые хищные зубы. Даже меня передернуло от такого зрелища. «Пожалуй, вам, леди Бароу, пора кормить вашего чудесного питомца!» Улыбка на красивом мужском лице поблекла. «Эм, может, вы его покормите?» вырвалось, когда котя перевел озлобленный взгляд на меня. «Ну уж нет!» безапелляционно заявил мужественный стражник и едва сдержался, чтобы не отступить от меня. «Ваш миленький котик до сих пор в кошмарах снится Руину. Собственно, о нем, посмотрел на меня Вертон. «Он с семьёй тоже приглашен на бал, и Руин собирается пригласить вас пойти вместе с ним». «Ну уж нет!» повторила даже интонацию стражника вот поэтому я вас и предупредил ухмыльнулся вертон мяв ударил по стеклу котя э, э мне пора думаю да приятного вечера леди бароу и еще раз спасибо улыбнулся вертон и поцеловав тыльную сторону моей ладони отправился дальше вдоль по узкой улице я же зашла в лавку под недовольный взгляд сидящего на страже коти это не противный руин котя Вертон вполне нормально себя ведет, просто он был вместе с Руином в ту ночь, поэтому можешь так не злиться на него». Положив пакет с мясным пирогом на стойку, сказала моему смелому защитнику, на что этот защитник одарил меня закатыванием глаз и недовольным фырканьем. Сняв плащ и вымыв руки, разрезала пирог на кусочки, налила воды коте, себе заварила ромашку и разложила пирог на двоих. Поставив миску, с улыбкой сказала питомцу, «Надеюсь, поев, ты подобреешь, а то твой взгляд замораживает». «Фрррр!» — ответил бессовестный кот и с удовольствием принялся за уничтожение пирога. «Ага, и тебе приятного!» — еще шире улыбнулась, откусывая свой кусок. Мясо таяло на языке, тесто нежное, румяное, с хрустящей корочкой. Объедение! Не успела я доесть, как раздался стук в дверь. «Кого-то нелегкая принесла, а ведь лавка закрыта, даже табличка висит, но некоторым все равно. Раз свет горит, значит, я еще работаю». Скривившись, убрала тарелку, сделала глоток отвара из ромашки и побрела к двери. «Никого не буду сегодня принимать. Хватит. Мне тоже отдых нужен». Но подойдя ближе и увидев улыбающуюся физиономию одного совершенно нежелательного гостя, хотела скривиться еще больше. Однако воспитание леди этого не позволило. «Добрый вечер, уважаемые Лоэрти!» Открыв дверь, но не спеша впускать стражника, припомнила слова Вертона. «Надо же, как все быстро закрутилось!» «Лавка уже закрыта. Приходите завтра». «Добрейшего, леди Бароу. Улыбка стража стала еще шире. Пару сантиметров, и щёки лопнут. «Я по другому вопросу. Но и касательно моей проблемы. Спасибо, все налаживается». «Рада это слышать. Какой вопрос?» Стражник хотел было шагнуть в лавку, но я не сдвинулась с места, чтобы уступить ему дорогу, показывая, что этот разговор крайне нежелателен, и я занята. Руин намек понял, но это его нисколько не смутило. «Быть может, поговорим в лавке? На улице как-то…» Он оглянулся по сторонам, встретился взглядом с проходящей мимо старушкой. Та приостановилась, всматриваясь в стражника, и хотела что-то сказать, но Руин резко повернулся ко мне. «Неудобно». Я перевела взгляд вновь на старушку, которая не торопилась уходить, желая подслушать разговор, и, тяжело вздохнув, сделала шаг назад, пропуская гостя в лавку. Руин моментально скользнул внутрь, А я, пожав плечами, закрыла дверь перед старушкой, что недовольно скривилась, лишившись возможности подслушать. Придется ей искать другие источники сплетен, или пойдет свои придумывать. У-у! отскочил Руин обратно на шаг, увидев подошедшего Котю. Фамильяр распушился и сел ровно посередине лавки, не давая возможности куда-либо пройти стражнику и, следя за ним презрительно недовольным взглядом. Еще бы ему ведь доужинать не дали. Сейчас руин был главным врагом, и любое неверное движение или слово могли обернуться погрызенной конечностью. Стражник плащ расстегивать не стал, даже запахнулся сильнее, не сводя тревожного взгляда с милого котика. «Так что вы хотели?» — поторопила я нежелательного гостя. Тот развернулся ко мне, скользнул восхищенным взглядом сверху вниз и обратно, затем, что-то резко вспомнив, засунул руку под плащ и вытащил букет алых цветов, перевязанных такой же алой лентой. «Это вам, леди бароу протянув букет, улыбнулся стражник. «Эм, спасибо, уважаемый Лоэрти, но не стоило. Цветы пришлось взять. Отказ мог стать оскорблением». «Можно просто руин», — понизившимся голосом сказал любитель домов у тех. «Так что вы хотели?» Проигнорировав его просьбу и лучезарную, соблазняющую улыбку, вновь поторопила я. Руин ничуть не смутился и даже не удивился такой моей реакции и продолжил. «Скоро будет бал у Ростенов, и явка обязательная для всех молодых незамужних леди». Он сделал многозначительную паузу. «Я вот подумал, что это будет им неудобно, и, и навязчивое внимание неженатых господинов и лордов вас омрачит. Я знаю, что вы в данный момент, леди Барроу, не торопитесь замуж, поэтому подумал, что если вы пойдете со мной, то избавит от множества хлопот и неудобств». «Вы приглашаете меня на бал вместе с вами как пару?» ухмыльнулась я, не сдержавшись. «Да», — закивал Руин, решил, что это добрый знак. «Конечно, как пару. Я был бы очень счастлив, если бы вы согласились и оказали бы мне такую честь». «Но тогда это будет выглядеть так, словно мы действительно пара», — подняла бровь, подводя его к главному. Руин согласно и счастливо кивнул, соглашаясь. «Но мы не пара». «Леди Бароу, поспешно сделал шаг ко мне Руин, но зашипел кот, и стражник, оглянувшись, остановился. Приложил руку к сердцу и быстро заговорил. «Я был бы счастлив, если бы вы рассмотрели мое предложение и мою кандидатуру в женихи. Вы мне очень нравитесь, леди Бароу. Я постоянно думаю о вас». «Да-да, особенно когда наносят мазь на пострадавшее место от нежелательных последствий любви». «Уважаемые лорти, спасибо большое за заботу, но я не могу ответить на ваши чувства и предложения, так как...» И тут я резко замолчала. «А ведь Руин действительно придумал дельную мысль». Это меня избавит от некоторых сложностей на этом балу. Осталось только придумать, кого выбрать в жертвы, эм, на роль пары на балу. Так как меня уже пригласили, и я согласилась». Рот Руина некрасиво открылся, но секунда, и он закрылся. Брови нахмурились, в глазах промелькнуло недовольство и раздражение. «Вот как! Значит, я опоздал? Леди бароу а кто же он?» «Я бы пока не хотела распространяться» вежливо улыбнулась и покосилась на озадаченного котю фамильяр с непониманием смотрел на меня склонив голову набок леди Бароу, лицо руина озарилось улыбкой подозреваю что все еще не совсем точно или твердо решено интерпретировал мои слова по своему стражник и резво продолжил поэтому оставляю свое предложение открытым я буду ждать вашего ответа до последнего леди барроу не начала была я но стражник меня резко перебил «Я буду ждать вас, Леди Бароу. Он вновь положил руку на сердце и громко вздохнул. «Буду ждать!» «Главное, не в доме у тех. Надеюсь, что инцидент хоть чему-то его научил». «А сейчас тогда откланиваюсь. Приятного вечера, Леди Бароу. И сказал это таким тоном, словно пытался соблазнить и показать, какое счастье я упускаю. «Приятного вечера, уважаемые лоэрти!» Сдерживая смех, улыбнулась и пошла за стражником закрывать дверь. «Я буду ждать!» обернувшись за порогом, прошептал стражник, накидывая капюшон. Р -р -р -р -р", грозно зарычал подошедший Котя, прогоняя навязчивого гостя. Руин вздрогнул и отступил на шаг назад. «Приятного вечера!» — повторила прощание и захлопнула дверь. Холодный воздух забросил немного снега на коврик у порога, и Котя с интересом понюхал его, фыркнул и запрыгнул на лежанку у окна, провожая испепеляющим взглядом противного руина. «Котя, это ведь прекрасная идея!» «Фрррр!» — зашипел пушистый в ответ. «Нет, не с Руином. Нужно кого-то найти на эту роль». Фамильяр обернулся ко мне и озадаченно посмотрел, пошевелив ухом. «Ко мне никто не будет навязываться на этом балу. Я смогу избежать множества знакомств, разговоров и бесконечных танцев. Одни плюсы. Так, может, и ещё на время этого прикрытия хватит? На балы ведь ходят некоторые парами без договорённостей о помолвке, просто чтобы не быть одними». «Не часто, ведь большинство заинтересовано в поисках женихов и невест. Однако такое не редкость. На моей репутации это никак не отразится. А если мы не будем афишировать как минимум до конца бала, что мы просто компаньоны на балу, то нас изначально примут за настоящую пару. Прекрасно!» Мяв! одобрительно протянул Котя и даже кивнул. «Отлично! Осталось только найти того, кто тоже не желает в ближайшее время жениться!» — заключила я, широко улыбаясь. «Осталось только его найти!»